Отвечал он. «Впрочем, так кое-что. С Митей я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бугновой я действительно кое-что знаю. С этой дамой я уже взял два месяца тому назад взятку. Я беру свое добро там, где нахожу его, как говорят французы, и только в этом смысле похож на Мольера». Но хотя я и содрал с нее сто рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уж не на сто, а на пятьсот рублей. Скверная баба, непозволительными делами занимается. Она бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон Кихотом, дело все в том, что может крепко мне перепасть».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 «Изволь, Волковский. Петр. Он. Ты знаком?» «Знаком. Да не очень. Ну, Маслобоев, я об этом, господин, к тебе не раз наведаюсь, — сказал я, вставая. Ты меня ужасно заинтересовал. Вот, видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но это до известных пределов, понимаешь? И то кредиты и честь потеряешь, деловую, то есть, ну и так далее». Ну, насколько честь позволит. Я был даже в волнении. Он это заметил. Ну, что ж, теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас себе рассказал? Придумал ты что или нет? Про твою историю. А вот подожди меня минутки две, я расплачусь. Он пошел к буфету. И там, как бы нечаянно, вдруг очтился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось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 Идешь с Александрой Семеной познакомлю, а будет время о поэзии поговорим. Ну, о том-то? Ну, и о том быть может. Пожалуй, приду. Наверное, приду.